Глава шестнадцатая. Хавцка с фонгером. Туман, окутавший мое сознание, начал рассеиваться. Я почувствовал, как холодный камень вновь стал реальным под моими ладонями. Зрение вернулось, и я понял, что стою на коленях, упершись руками в пол. Сердце глухо колотилось в груди, в ушах стоял звон — Я медленно поднял голову и увидел, что нахожусь все в том же стеклянном зале с огромным деревом посередине. Илона все еще лежала без сознания у его корней, меж алхимических столов. Некроман стоял в десятке шагов. Его лицо, скрытое капюшоном, было обращено в мою сторону. «Ну что, Марк?» Его голос был низким и хриплым, словно скрип ржавых петель. «Теперь ты знаешь, кто я такой». Я встал на ноги. Голова все еще болела, но я был готов к бою, а вот некромант, казалось, не собирался драться. Он стоял неподвижно, его руки были скрещены на груди, а из-под капюшона на меня смотрели два горящих зеленых огонька. «Ты показал мне свои воспоминания», — сказал я, стараясь сохранять спокойствие. «Зачем?» «Потому что хочу предложить сотрудничество». Ты сказал, что не ведёшь дела с незнакомцами, и я показал тебе начало моей истории. Теперь ты знаешь, кем я был. — Значит, тебя зовут Артур? — Это имя осталось в далёком прошлом. Теперь у меня много имён, в зависимости от ситуации. — Что с тобой сделал Анетик? Кто он? — Так ты всё же настроен поговорить. Вижу, тебя заинтересовало то, что мне поведали в свое время. Можно сказать и так. Отвечая на твой первый вопрос, Анеттик дал мне бессмертие. В каком смысле? Теперь мне не нужно опасаться, что тело погибнет, ведь я могу менять их по желанию, с разными способностями и возможностями». «Поначалу было трудно, больно и страшно, но теперь это не более, чем сделать вдох». «Вот как», — нахмурился я, — «значит, ты просто занимаешься тела других людей? И та девчонка...» «Все мы не без греха», — насмешливым тоном произнес некромант, и мне тут же захотелось ударить его. «Что, не одобряешь?» «Не одобряю». «Но сделать ничего не можешь» и не сможешь, Марк!» «А это твоя оболочка!» Я указал на чернокнижника пальцем. «Она физическая? Что прячется под этим балахоном?» «Ты возвращаешься в этот вид, когда чужое тело тебе больше не нужно?» «Кто ты теперь? Призрак? Дух? Энергетический паразит?» «Я хотел вывести некроманта из себя. Проверить, насколько он хладнокровен». «Быть может, разозлить и воспользоваться его эмоциями против него самого». Но долбанный чернокнижник только рассмеялся. «Думаешь, я расскажу тебе это? Даже немного обидно, что ты считаешь меня таким недалеким». «Зачем ты напал на нас? Там, в промзоне. Зачем тебе столько тел?» «Неужели тебе и правда волнуют такие мелочи?» Скучающим тоном ответил некромант. «Это мои дела» которые не имеют к тебе никакого отношения. А что до нападения, считай это проверкой, если хочешь. Второй, к слову. Второй? Видишь ли, моя способность как бы объяснить на твоем языке тоже подвержена прокачке. Она комплексная и сложная, и благодаря навыкам моего патрона я могу разные Например? Я понимал, что этот разговор был запланирован чернокнижником, но никак не мог взять в толк, для чего. Но продолжал тянуть время, конденсируя энергию эмоций для удара. И голова болела с каждой секундой все сильнее и сильнее. «Например, он может взять тело, напитать его нужной магией, а затем я беру управление на себя. Собственно, так мы и встретились с тобой в первый раз». «Не понял», — нахмурился я. — А ты вспомни. Это случилось примерно полгода назад, перед Новым годом. У меня по спине пробежали мурашки. Тот пожиратель — оболочка, которую кто-то напитал магией, похожей на мою, а затем в ней не осталось и следа колдовства. — Вот оно что, — протянул я вновь бросая взгляд на мирно спящую Илону. — Так это был ты, а не твой хозяин? — Именно. — А что же он сам? «Не захотел со мной встречаться?» «У него были дела и поважнее». «Кто же он такой?» «Ты так и не сказал». Ответить чернокнижник не успел. Откуда-то снаружи донесся низкий хриплый рык, который заставил меня вздрогнуть. Некромант резко поднял голову, глядя мне за спину, и я последовал его примеру. За галереей опоясывающий зал снаружи мелькнула тень. «Твои шутки» отошел, стараясь держаться так, чтобы некромант не оставался у меня за спиной. «Ничего подобного». В его голосе проскользнуло легкое удивление, и мой собеседник тоже начал движение по залу, стараясь постоянно смотреть вокруг. В следующий миг позади нас раздался звон разбитого стекла. Резко развернувшись, я увидел осыпающиеся осколки и пронесшуюся над нами тушу. Ветер, поднятый ей, едва не сбил меня с ног. «Дерьмо космочервей!» Тварь заложила вираж вокруг дерева и с грохотом приземлилась, раскурочив еще несколько каменных плит. Я почувствовал, как пол под ногами дрогнул. Чудище было огромным, метра четыре в холке, с крыльями, покрытыми некогда белыми, а теперь будто заляпанными грязью перьями, телом льва и головой орла. Шкура монстра оказалась покрыта странными наростами, словно опухолями, а глаза горели зловещим, алым светом. Грифон констатировал я, чувствуя, как в желудке предательски образовался ледяной кум. И с ним явно что-то не так. Тварь, мигнув алыми глазами, заклокотала, и из-за ее пасти закапала слюна. Упав на камень, она начала сжигать его. «Результат эксперимента в пиле», — ответил некромант. И в этот раз я услышал, что его голос стал... напряженным. «Попытка создать идеальное существо». «Ага. И в ней что-то пошло не так». Он заражен грязной энергией. Она застоялась в этом пространственном кармане, как в урочищах. Видимо, крылатый жил здесь очень давно и изменился под воздействием среды. Я тут же вспомнил странности в ландшафте, которые мы с Илоной верили с балкона, и кивнул. Похоже, что так. Грифону надоело слушать наше рассуждение. Он снова заклокотал. Его огромные крылья распахнулись. Глаза чудовища уставились на нас, и я понял, что выбора нет. Придется сражаться. «Вместе!» — резко выдохнул некромант. Взмахнув крыльями, грифон резко бросился вперед. Когти царапнули по каменным плитам под ногами чудовища, высекая искры. Мы с некромантом бросились в разные стороны и атаковали одновременно. Я, понадеявшись, что зараженная непонятной херью тварь будет уязвима к школе света, мигом опустошил половину искры, ударив по грифону сжигающим сиянием. Чернокнижник же сжахнул чем-то из арсенала некротики. Затхлое облако оказалось на пути монстра, окутало его, и ничего не произошло. Заклинание чернокнижника просто рассыпалось прахом, а от моего грифон попросту прикрылся крылом и разбил на мириады мгновенно потускневших фотонов. «Зараза!» Выругался я и едва успел увернуться от очередного рывка твари, в тело физическую силу. Грифон издал угрожающий клёкот, и его когти царапнули в опасной близости от моей груди, полностью игнорируя все защитные амулеты. Да что за магия такая его поразила? Ну, Пель, ну, скотина! Ну, будь ты жив, я б тебе высказал всё, что думаю о твоих экспериментах. Оставшиеся двадцать пять процентов резерва искры ушли так же быстро, как и всё остальное. Монстр не собирался останавливаться и продолжал наседать на меня, так и норовя достать когтистыми лапами и острым полуметровым клювом, из которого капала ядовитая слюна. Так что пришлось раскошелиться и мощным потоком воздуха отбросить себя назад, к стеклянной стене зала. Разорвав дистанцию, я тут же выпил один из пяти оставшихся энергокристаллов. Свет и стихии напополам. Ладно, что-нибудь придумаю. В этот момент некромант стегнул по чудовищу некротической плетью, разрезавшей даже воздух. Заклинание вновь рассыпалось, едва коснувшись толстой шкуры монстра, но он отвлекся, взмыл в воздух и рванул к чернокнижнику. Взмахнув рукой, тот материализовал вокруг себя пятерку призрачных воинов. Они возникли из ниоткуда и безмолвно бросились на Грифона. Но он лишь взмахнул крыльями, вызвав сильный порыв ветра и разом сбил двух из них с ног, словно мух. Они развоплотились, не успев даже добраться до твари. Трое прочих духов налетели на чудище со всех сторон, рубя и пронзая его призрачными клинками, но видимого эффекта это не произвело. Грифон закрутился на месте и отвлекся на новых противников, принявшись методично уничтожать их. Я попытался было помочь огненными и световыми стрелами, но лишь впустую истратил резерв. Пришлось тут же выпить второй из пяти оставшихся кристаллов. Свет напополам со стихиями. снова «Его шкура защищена колдовством!» — выкрикнул некромант. «Да я и сам вижу!» — рявкнул я в ответ, перебирая в уме всевозможные варианты атаки. Грифон взмахнул крылом, отбивая удар последнего призрака, и в этот момент, взглянув на него магическим зрением, я заметил, что с внутренней стороны это крыло сияет небольшой алой прорехой, будто светящейся изнутри. Я сразу понял, что через эту рану, старую, судя по всему, из чудовища потихоньку вытекает энергия, «Левое крыло!» — крикнул я некроманту, и, увидев что он снова попусту атакует тварь какими-то теневыми плетениями в лоб, заорал, что есть сил. «Левое, мать твою, крыло!» рванув вперед, я швырнул в грифона очередное заклинание света. Воздух вокруг него вспыхнул, ослепляя тварь на краткий миг. Некромант воспользовался этим моментом и выпустил из когтистых рук поток темной энергии. Вот только промахнулся ненамного всего на метр, но крученые спирали тьмы пронеслись мимо и едва не врезались в меня, успевшего вовремя рухнуть за вывернутый из пола булыжник и выставить перед ним земляную защиту. «Осторожнее!» Грифон вновь закликотал и взмахнул целым крылом. С него сорвались десятки перьев и словно пули из решетели чернокнижника. Точнее, мне так показалось. На самом деле некромант каким-то совершенно невообразимым образом умудрился раствориться в воздухе его силуэт моргнул, расплылся синеватой дымкой, и перья прошли насквозь, раскурочивая очередную секцию стеклянной стены. На пол посыпались осколки. Грифон снова подал голос и рванул к материализовавшемуся чернокнижнику, явно намереваясь разорвать его в клочья, но к этому моменту я уже стоял и снова запустил в тварь заклинание света, опустошив очередной резерв этого вида магии. На этот раз ударить получилось куда более прицельно, потому что монстр остановился, приземлившись в паре метров от некроманта. Я старался попасть именно в место, где крыло Грифона было уязвимо, и мне удалось это сделать. Яркий шар света рванул в тот момент, когда монстр встал на дыбы и раскинул крылья. Ошметки ярко светящейся плазмы брызнули во все стороны, и часть из нее хорошенько подпалила уязвимое место чудовища. Крыло полыхнуло и загорелось так, что даже на расстоянии в двадцать метров я почуял запах паленых перьев. Тварь закликотала, и в этот раз ее голос был полон боли. Некромант, увернувшись от очередного удара когтями, тоже ударил в уязвимую точку чем-то теневым, и часть полыхающего крыла просто отвалилась. Однако порадоваться я не успел. Грифон, разразившись гневным клекотом, развернулся и с невероятной быстротой бросился ко мне. «Да...» За такой прыжок можно и олимпийский рекорд присудить. Я едва успел подумать об этом, как лапа твари мелькнула рядом, и на этот раз увернуться я не успел. Пусть когти всего лишь слегка задели руку, но она тут же взорвалась с такой болью, что я едва не потерял сознание. «Вправо!» — крикнул некромант. Я сделал, как было велено. В тот же миг надо мной вспыхнула изумрудная некротика такой концентрации, что волосы у меня встали дыбом. Грифона смело с места и швырнуло к дереву. Он ударился об него, закликотал, но тут же встал. «Да твою мать!» — выругался я, поднимаясь на ноги и выпивая третье из пяти оставшихся кристаллов. На этот раз с целительной энергией. «Сколько в нем сил!» След от раны, нанесенной грифоном, выглядел ужасно. Хрен с ней с любимой кожаной курткой. Мясо торчало так мерзко, что увидеть эта впечатлительная девица непременно бы грохнулась в обморок. Но что куда хуже по очень быстро расползалось какое-то проклятие. «А грифончик-то с секретом? Ха, хорошо, что мне не надо нейтрализовать эту гадость. Достаточно поглотить ее, и вуаля!» Я стряхнул вытянутую из раны мерзость с пальцев и опустошил искру, заполненную целительной энергией, запуская ускоренные регенеративные процессы. «Ух!» — выругался от острой вспышки боли. Но зато рука перестала истекать кровью и двигалась почти как раньше грифон пришел в себя одновременно со мной, но на этот раз он не стал бездумно бросаться в атаку. Склонив голову, он медленно пошел по кругу, разглядывая нас с некромантом. «Увидел в нас достойных соперников», — произнес мой соратник. «Скорее прикидывает, кого сожрет первым», — не согласился я, выпивая четвертый из пяти энергетических кристаллов. «Тень и свет». «Ты увидел его слабое место. Есть еще такие?» Я прищурился, настраивая магическое зрение, и медленно кивнул. Колено правой передней лапы и изогривок. Такие же прорехи с вытекающей дрянью. «Хорошо быть пожирателем и видеть незримое», — меланхолично заметил чернокнижник. В этот момент тварь снова рванула вперед, и на этот раз еще быстрее, чем прежде. Вот только мы были к этому готовы. Некромант снова призвал своих призрачных воинов, Только в этот раз их было больше двадцати, и духи не стали бросаться в атаку. Они образовали защитный круг вокруг нас, и Грифон, налетев на кольцо воинов, не смог сразу прорваться внутрь. «Давай!» Цель была прямо передо мной, и попасть под колено монстру не составило труда. Я поступил хитро. Создал пластичную световую нить, лассо, и захлестнул ее вокруг уязвимой точки чудовища, а затем влил в нее весь оставшийся свет, разрывая края магической раны. Грифон взвыл, поднялся на задние лапы, выдергивая у меня из рук заклинания, но некромант тут же присоединился к атаке. Все его призрачные воины, только что сдерживающие натиск твари, слились в одно целое, превратились в туманное копье, и оно с треском взмыло ввысь. А затем, повинуясь движением чернокнижника, влетела в раскрытую мной рану на лапе Грифона и оторвало ее. На пол брызнула густая черная жижа. Монстр оглушенно заклекотал и рухнул, подставляя нам свой покрытый перьями загривок. «Вместе!» — заорал я, формируя из остатков теневой магии клинок и запуская его в открытую рану. Некромант замешкался всего на секунду. Ему было нужно увидеть, куда я ударю, чтобы повторить атаку. Тьма заклубилась вокруг него, собралась в маленький шар и влетела в магическую рану следом за моим заклинанием. Грохнула так, что заложило уши. Освободившаяся от предельного сжатия тьма разворотила верхнюю часть туловища Грифона вместе с головой и остатками оторванного крыла. Она отбросила чудовище на несколько метров, и в зале повисла тишина, нарушаемая лишь моим тяжелым дыханием. «Ну и ну», — произнес чернокнижник, делая несколько шагов вперед. «Не думал, что встречу нечто подобное. Жаль, что не удалось». Он оставил спину открытой. Он отвернулся от меня расслабился и был всего лишь на расстоянии в пару метров. Ярость, которую я так старательно собирал в своей искре и которой не воспользовался во время боя, будто сама скользнула мне в руку. В перчатку Вальтера, которая усилила ее десятикратно. Кто-то может сказать, что нападать со спины — подло. Вот только из своего опыта, обычной адекватности и разумной оценки происходящего я знал, что только идиот не воспользуется таким шансом. Особенно, если его противник многократно сильнее, и уж точно я умел делать нужные выводы. Верить такому колдуну? Верить его хозяину? После того, что он мне показал? Отдать им секрет создания пространственного кармана? Стать мальчиком на побегушках? Как там говорил этот Артур в нашу первую встречу? правило двух? Хрена с два, господа чернокнижники. Хрена с два. С пальцев сорвался невидимый вихрь и ударил некроманта в спину, бросив его вперед. Он не успел распластаться на полу в своем бесформенном балахоне, а я уже выпил последний, пятый энергокристалл. Светоисцеление. Пойдет. Небесные цепи окутали тело чернокнижника, а я в два прыжка оказался рядом и вцепился в его энергетику своими жгутами, с такой силой, с такой яростью, что и сам этому удивился. Он сам признался, что уже не был человеком. Мне нужно было лишь лишить его достаточной части энергии. Некротика, смешанная с чем-то незнакомым, хлынула в меня с такой силой, что едва не сбила с ног. Я лишь чудом успел перенаправить ее вовне, выплюскивая в окружающий мир. Поток грязной, мутной, гнилой силы пронесся по залу, разбил еще одну секцию стеклянной стены, разворотил несколько колонн внешней галереи и с грохотом обрушил ее часть. А я, стоя на коленях, все продолжал и продолжал выкачивать жизнь из этого создания — «Дерьмо, космочервей! Да сколько же в тебе сил!» Некромант дернулся. Половина небесных цепей растворилась, я усилил свой насос, и тут все закончилось. Энергия перестала течь. Меня отбросило в сторону, больно приложив о вывернутый из пола булыжник. Застонав, я поднялся на ноги и увидел, как балахон, и то, что было под ним, тлеет, словно в ускоренной перемотке. «Получилось!» — пробормотал я, пошатнувшись. Сил во мне оставалось чуть. Голова страшно болела. Перед глазами плясали звезды, а сердце бухало так, что, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. Получилось. Бездна тебя забери. Я повернулся к дереву, под которым все еще лежала Илона, но не успел сделать и несколько шагов, как почувствовал за спиной дуновение ветра. Резко развернувшись, я окаменел левой рукой меня за горло ухватил едва видимый дух с черепом вместо головы и болтающимися остатками балахона. Нижней части тела у него не было. — Ты хорош, — выдохнул он мне в лицо морозную гниль. — Очень хорош. Мастер в тебе не ошибся, Марк. Считай, что ты прошел вторую проверку. Рука духа на мгновение сомкнулась на моем горле сильнее, а затем он исчез. Просто растворился в воздухе. «Дерьмо!» — выдохнул я, снова рухнув на колени, и повторил, прокашлившись. «Дерьмо!» Кое-как встав, я доковылял до илоны слегка потряс ее за плечи, не особо, впрочем, рассчитывая на успех. «Проклятье! Может, стоило сначала уговорить чернокнижника снять с нее заклинание? Да хрен бы я тогда нанес ему такой неожиданный удар!» Однако рыжая почти сразу открыла глаза. Видимо, с уходом некроманта его магия развеялась. «Что... что произошло?» — спросила подруга, оглядываясь вокруг. «Где некромант? И что это за...» Она увидела тело Грифона и замолчала. «Все кончено», — тихо произнес. Я прислоняюсь спиной к одному из столов. «Этот урод нас больше не потревожит». «Ты в порядке?» Илона взяла мое лицо в ладони и внимательно заглянула в глаза. «Да...» Слабо улыбнулся я. «Просто сил почти не осталось. Давай немного посидим, соберем все, что сможем утащить, а затем уберемся отсюда ко всем чертям. Это место меня измотало».